Глава десятая. аврора Я явно перебрала с кофе, потому что в какой-то момент Роберт даже стал казаться симпатичным очень милым человеком, тряхнула головой и перевела не самый твердый взгляд на подругу. Она опасливо рассматривала психа, который, как заведенный, продолжал что-то чинить. Нужно будет спросить у Дины, может, она ему чего в кофе добавила? Бодрящего. Катя кашлянула, подняла брови и подошла ко мне, села рядом, поцеловала в щеку и сочувственно поинтересовалась. Ты как? «И кто этот годила? «Строитель», – выдохнула я, замечая, что взгляд Роберта то и дело возвращался к моей скромной и не совсем трезвой персоне. «Мужчина», – засмеялась Катя, – «вас на каких лугах так хорошо откормили?» Роберт развернулся к нам, но посмотрел исключительно на меня, улыбнулся, сверкнул глазами и решил присоединиться к нашей компании на время, забыв о самовольно взятых на себя обязанностях строителя сел напротив, сложил локти на столешницу и по очереди рассматривал нас с подругой. — Меня-то? Никто, сам кушал. А вас, милая барышня, как зовут? — пристал он к моей подруге. — Катерина. Для вас, Катерина Романовна. — Еще одна важная пи-персона. — Снисходительно хмыкнул Роберт, а я тоскливо развернулась в сторону Кати и пожала плечами, мол, вот так у нас. — А я просто Роберт, без регалий. «Просто Роберт без регалий! Не могли бы вы оставить нас с Авророй Аристарховной наедине?» Вежливо потребовала Катя. «Мамма ми, Я думал, Аристарховна такая одна, а вас две!» Непонятно, чему обрадовался Роберт. «Диночка, сделай Катерине Романовне тоже успокоительного кофе, что ли? За мой счет, разумеется!» Шальной улыбкой он поднялся на ноги, подмигнул мне и вернулся к починке. «Ро, ты где ты его нашла?» Обалдела Катя. «На парковке у кофейни позавчера». Тоскливо протянула я, заглядывая в пустую чашку. «А зачем взяла? Лежал бы себе спокойно». «Он сам увязался и не отстает, Пожаловалась я. «Катя, этот оккупант просто пришел, Отправил Сэс во своясь и разгромил мне всю кофейню под видом починки пожарных датчиков и командует». «Да». потерла подбородок подруга. «Экземпляр, конечно, интересный». «Хам, нахал, мужлан и варвар». Припечатала я. Короче говоря, и на Кенти, и уши у него некрасивые. Рори, ты сейчас серьезно? Осторожно поинтересовалась Катя. Ты присмотрись, какой генофонд пропадает. Тебе понравился, оживилась я. Я ради такого случая даже прогуляться схожу. Поболтайте наедине. Рори, ты мне ближе, чем сестра, и я для тебя в вагоне в воду. Но на такие подвиги не согласна, прости. — хмыкнула Катя. — Ему явно нравишься ты. Я знаю, что успела заметить. Когда мужик влюбляется, у него взгляд глупеет. Судя по твоему, ты ему, ну, очень нравишься. А если присмотреться чуть пониже, то доказательство лицо Последнее предложение Катя прошептала, прикрыв рот ладонью, и отвела взгляд. — Не буду я никуда присматриваться. — буркнула я и покраснела. — Дело твое. Пожала плечами Катя. Хотя, да, кушает он много и с удовольствием. Ты со своей доставкой правильного питания не потянешь. Доставка – это удобно. Мне некогда готовить. К тому же я живу одна. Попыталась оправдаться я за свою женскую несостоятельность. Ладно, ставим пока тему Мугодзиллу и твое питание. Ты в состоянии разговаривать? Катя отвлеклась на подошедшую Дину, которая поставила перед ней кофе успокоительный. Девушка развернулась и убежала за стойку, а я нервно хмыкнула. «Это рейдерский захват, он всех моих работников очаровал», — пожаловалась я. «Да, надо что-то делать с твоим варваром-завоевателем», — согласилась со мной Катя, косясь на Роберта. Он стоял к нам боком, давая очередные ценные указания довольному Диме. Заметив, что мы обе пристально на него смотрим, встал покрасивее и выдал нам свою самую лучшую улыбку. Я дернулась, Катя нахмурилась и отодвинула подальше чашку с кофе, пояснив. «Я за рулем. Слушай, я позвонила Майе, это жена одной важной шишки из налоговой, и моя постоянная клиентка. Так вот, ее уважаемый супруг подтвердил, что тебя заказали. У тебя с бухгалтерией все нормально?» Анна Ивановна меня еще не подводила. «Хорошо, раз твой Годзилла все решил, Сэс, у нас осталась пожарная. Кто у нас там?» «Василий Григорьевич», — озарила меня. «Мой постоянный клиент там работает». «Отлично, звони, или давай я...» «У тебя язык заплетается». «Не могу, у меня номера нет». Растерялась я. «Значит, нужно ехать». Решила Катя. «Собирайся, для красоты постоишь. Я переговоры возьму на себя. Зачем ты вообще пила утром?» Не поняла Катя. Подозрительно покосилась на Роберта, сочувственно на меня и повернулась к Дине. «Зиночка, дай воды. Конзей по дороге включим. Протрезвешь немного в прохладе». «Куда собрались?» Не понял Роберт. а «Простите, а вы себя в данном заведении кем назначили?» Сузила глаза Катерина. «Главнокомандующим?» Выдохнул нахал с широченной улыбкой. Я не твердой походкой подошла к Катерине, взялась за ее локоть и предположила. «Может, его святой водой окропить?» «Не поможет, Аристарховна. Отрезал Роберт. «Ты зеленая, как лягушка, а у тебя швенза расстегнулась!» Махнул он Кате. Подруга проверила застежки на сережках и возмущенно охнула, когда убедилась, что обе в порядке. «А вы, Роберт, плохой строитель», — вступилась я за подругу. «Ни один уважающий себя специалист не станет сверлить бетон сверлом для дерева». «А у тебя по бетону нет». Роберт явно впечатлился нашими познаниями. «Женщины? Вы точно женщины?» «Как знать», — загадочно ухмыльнулась Катя. «Смотрю на тебя, Аристарховна, и третьим глазом вижу, что твоей маме зять позарез нужен». Сделал собственный вывод Роберт. «Ладно, поехали. Куда вы там собираетесь?» «Во, в пожарную. Василия Григорьевича искать. Ну, или можно спросить, у меня номер. Я найду сейчас». Он достал телефон из кармана, разблокировал и радостно поставил на громкую связь. «Роберт, каким судьбами?» Выдала трубка голосом Василия Григорьевича. «По делу, вас есть минутка». «Для тебя сколько угодно. Что, наш прессуют? Сейчас порешаем?» «Не меня, Вась, женщину мою, кофейнина Володарского, знаешь такое». А то, Аврору, что ли, твоя? Надо же, не знал. Жди звонка, разберемся. Я стояла с открытым ртом, находясь в глубоком культурном шоке. Катерину тоже проняло. Подруга склонилась к моему уху и прошептала: Рори, может, надо брать, я первый раз такое вижу. И ты, Брут, возмутилась я. Уж красивая Нина, Кентий, продолжала Катя. Я пойду на улицу выйду, решилась я. «Курить?» — строго спросил Роберт, пряча в карман мобильный. «Угу. Зачем-то кивнула я, хотя курила крайне редко. Мне нужно было просто немного проветриться и прийти в себя». «Я с тобой», — решил Роберт. «Катерина Романовна, изволите выпить кофе в компании Диночки?» Я спасалась бегством, открыла дверь, вышла на улицу, вдыхая горячий воздух, и почти в истерике спросила у вышедшего следом за мной Роберта. «Что вы такое?» «Мужчина твоей мечты, излючка». Привыкай.